Нет чистой причины. Когда Будду спросили, какова причина всего, он ответил очень просто: это есть потому, что есть то. Это означает, что в своем проявлении каждая вещь опирается на что-то другое. Цветок должен опираться на элементы помимо цветка, чтобы проявиться. Если вы охватите цветок внутренним взором, вы сможете распознать элементы, не принадлежащие самому цветку. Заглядывая в цветок, вы распознаете элемент солнечного света, который не принадлежит цветку. Без солнечного света цветок не может проявиться. Глядя на цветок, вы распознаете элемент облака, который также не принадлежит цветку. Без облака цветок проявиться не может. Важны и другие элементы, например почва, крестьянин. И тому подобное. Очень много элементов помимо цветка должны соединиться, чтобы помочь проявиться цветку. Поэтому я предпочитаю термин проявления, а не творение. Это не значит, что нам не следует пользоваться термином творение. Разумеется, мы можем пользоваться им, но мы должны понимать, что творение не подразумевает, что вы делаете что-то из ничего. Творение не то, что разрушается и может рассыпаться в прах. Мне очень нравится термин «чудесное с т а н о в л е н и е к о т о р ы й хорошо передает подлинный смысл творения.